Часть тринадцатая. «Нет, нет», — возразил Генрих. «Рене никогда не делает ничего, не продумав своих действий заранее. И если он пришел к вам, значит, не без причины». «Тогда, может быть, вы спрячетесь?» «Ни в коем случае», — отвечал Генрих. «Рене знает все на свете. И, конечно, прекрасно знает, что я здесь». «Но, может быть, вам, Ваше Величество, его общество тягостно?» «Мне нисколько». Отвечал Генрих с усилием, которое при всем своем самобладании он, однако, не мог скрыть. «Правда, отношения у нас были прохладные, но с кануна святого варфоломея они наладились». «Впусти его», — сказала госпожа Десов в Дариоле. Вошел Рене и одним взглядом осмотрел всю комнату. Госпожа Десов по-прежнему сидела за туалетным столиком. Генрих снова уселся на кушетке. Шарлотта сидела на свету, Генрих в тени. «Сударыня, я явился принести вам мои извинения», — почтительно, но непринужденно сказал Рене. «А в чем вы провинились, Рене?» — спросила госпожа Десов с той благосклонностью, какую хорошенькие женщины всегда оказывают всем своим поставщикам, которые теснятся вокруг них и помогают им стать еще более хорошенькими. «В том...» что я давно уже обещал вам потрудиться для ваших красивых губок и в том и в том что сдержали ваше обещание только сегодня да спросила шарлотта только сегодня переспросила рене да я получил эту коробочку только сегодня да и то вечером ах да произнес рене с каким-то странным выражением лица глядя на коробочку с опиатом стоявшую на столике перед госпожой десов. и как две капли воды, похожую на те, что остались у него в лавке. — Так я и знал, — подумал он. — А вы уже пользовались моим опиатом? — спросил он вслух. — Нет еще. Я как раз собиралась испробовать его, когда вошли вы. Лицо Рене приняло задумчивое выражение, и это не ускользнуло от Генриха, от которого, впрочем, мало что ускользало. — Рене, что с вами? — спросил король. — Со мной, государь? «Ничего», — ответил парфюмер, — «я смиренно жду. Не скажете ли вы мне что-нибудь, Ваше Величество, до того, как меня отпустит баронесса?» «Полноте!» — с улыбкой сказал Генрих. «Вы без слов прекрасно знаете, что я всегда рад вас видеть!» Рене посмотрел по сторонам, прошелся по комнате, словно исследуя зрением и слухом все двери и обивку стен, и стал так, чтобы одновременно видеть и госпожу Десов, и Генриха. «Нет, не знаю», — возразил он. Изумительный инстинкт Генриха Наваррского, подобно какому-то шестому чувству, руководившего им всю первую половину жизни, полной опасности, подсказал ему, что сейчас в душе парфюмера происходит нечто необычное, похожее на борьбу, и обратившись к лорентийцу, стоявшему на свету, тогда как сам он оставался в тени, сказал. «Рене, почему вы пришли сюда об эту пору?» «Разве я имел несчастье потревожить ваше величество?» спросил парфюмер, делая шаг назад. «Вовсе нет, но мне хочется задать вам один вопрос». «Какой вопрос, государь?» «Вы думали, что застанете меня здесь?» «Я был в этом уверен». «Значит, вы меня искали?» «Во всяком случае, я счастлив вас видеть». «Вы хотите что-то сказать мне?» — гнул свою линию Генрих. «Быть может, государь», — ответил Рене. Шарлотта покраснела. Она задрожала от страха при мысли, что парфюмер, который, по-видимому, хотел раскрыть Генриху тайну, раскроет ему глаза на то, как она вела себя по отношению к Генриху вначале. Делая вид, что всецело занято своим туалетом, и ничего не слышит, она прервала их разговор. «Ах, Рене, поистине вы чародей!» Открыв коробочку с опятом, воскликнула она. «У этой помады чудесный цвет, и раз уж вы здесь, я хочу из уважения к вам попробовать ваши изделия при вас!» Она взяла коробочку и кончиком пальца захватила немного красноватой помады, чтобы намазать ею губы. Рене вздрогнула. Баронесса с улыбкой поднесла палец к губам. Рене побледнел. Генрих, по-прежнему сидевший в полумраке, следил за всем происходящим жадным напряженным взором, не упустив ни движения госпожи Десов, ни трепета Рене. Пальчик шарлоты почти коснулся губ, как вдруг Рене схватила ее за руку в то самое мгновение, когда Генрих вскочил, чтобы остановить ее. Генрих бесшумно опустился на кушетку. — Простите, сударыня, — принужденно улыбаясь, — сказал Рене, — этот опиат нельзя употреблять без особых наставлений. — А кто же даст мне эти наставления? — Я. Когда? Как только скажу кое-что Его Величеству Королю Наварскому. Шарлотта широко раскрыла глаза, ничего не поняв из таинственного разговора, который вёлся в её присутствии. Она так и осталась сидеть с коробочкой пятой в руке, глядя на кончик своего пальца, окрашенного помадой в карминный цвет. Повинуясь мысли, которые, как и все мысли молодого короля, преследовали две цели, одну явную, другую тайную, Генрих встал и, подойдя к Шарлотте, взял ее руку и стал поднимать вымазанный кармином пальчик своим губам. «Одну минуту!» — поспешно сказал Рене. «Одну минуту!» «Соблаговолите, сударыня, вымыть ваши прекрасные руки вот этим неаполитанским мылом, которое я забыл прислать вам вместе с опятом и которое, имею честь, принести лично». Вынув из серебряной коробочки прямоугольный кусок зеленоватого мыла, он положил его в серебряный золоченый тазик, налил в тазик воды и, встав на одно колено, поднес его госпожей Десов. «Честное слово, мэтр Рене, я вас не узнаю», — сказал Генрих. «Своей любезностью вы заткнете за пояс всех придворных холокит». «Какой прелестный запах!» — воскликнула Шарлотта, намыливая свои прекрасные руки жемчужной пеной, отделявшейся от душистого куска. Рене до конца выполнил обязанности услужливого кавалера и подал госпоже Десов салфетку из тонкого фрисландского полотна, чтобы вытереть руки. «Вот теперь, Ваше Величество», — обратился к Генриху Флорентийц, — «вы можете делать все, что угодно». Шарлотта протянула Генриху руку для поцелуя, затем уселась в полоборота, приготовляя слушать, что станет говорить Рене. а король Наварский занял свое место, глубоко убежденный, что в душе парфюмера происходит нечто необычайное. — Итак, — спросила Шарлотта, — флорентиец, видимо, собрал всю свою решимость и повернулся к Генриху.